Глава 24. Лейтенант и старшина, пройдя сквозь неподвижные ряды ХК-12С, заняли свои места и еще раз проверили, хорошо ли закреплено оружие в специальных пазах, чтобы оно не выпало при ударе челнока о борт вражеского корабля. Люк автоматически закрылся и компьютерный голос проговорил «Пять минут до сброса». «Пять минут до сброса в ад». — подумал Роман. Лейтенант осмотрел своих солдат. Забрало никто не опустил, но это не помогло Роману понять, кто о чем думает. Сожалеет ли, что согласился принять участие в этой авантюре? Не проклинает ли кто себя за малодушие, что не отказался раньше и поддался общему воинственному настроению? А теперь отказываться уже поздно. Это выглядело бы еще большим малодушием. Лица не выражали ровным счетом ничего. А может быть, кто-то думал, что недостаточно хорошо проверил оружие или поставил не туда какую-нибудь деталь. Хотя за время путешествия к Неману оружие досконально изучили, все могли разобрать и собрать его закрытыми глазами. Эти штурмовые автоматы Аддер удалось даже реально опробовать, все остались довольны их характеристиками. Чтобы ненароком не пробить корпус, пришлось стрелять в техническом помещении, где имелись запасные броневые листы. Все это было привычно, поменялись только обстоятельства. Теперь они сидели в космическом шаттле вместо десантного отсека вертолета, который, как и вертолет, сейчас повезет их на задание, а дальше неизвестность. Неспешное течение мыслей прервал автоматический компьютерный голос. «Внимание! Минута до сброса! 60, 59, 58, 57!» Начал отсчитывать последние секунды голосовой модулятор. Камышов закрыл забрало шлема и включил автономное воздушное питание. Его примеру последовали остальные солдаты. Роман вдруг явственно представил. что сейчас происходит за бортом этого маленького кораблика и куда им предстоит ворваться. Воображение рисовало в мозгу жуткие картины боя, которые, к слову сказать, были очень точны, и именно это сейчас происходило на самом деле в открытом космосе. Порядки земных кораблей с боем продвигались вперед и вскоре смешались с кораблями ауткастов. Ударная группировка уже давно погибла. Но это ничего не могло изменить. Три, два, один. Шепотом вместе с компьютером считал Роман. Сброс. Камышов почувствовал сильный толчок, и голова ударилась о спинку кресла. Гравитация упала на порядок, и появилось противное ощущение тошноты. Но все обошлось благополучно. Никто не забрызгал, броневое стекло забрало. Абордажные шаттлы влились в общую массу десантных челноков, словно тополиный пух, заполнивший все окружающее пространство между своими и чужими кораблями. И, ко всему прочему, смешались с десантными шаттлами ауткастов, и те прекратили орудийный огонь. Но это не означало, что опасность миновала. На смену тяжелой артиллерии ауткасты выпустили истребительную авиацию. И та сразу же набросилась на неповоротливые шаттлы, на этот раз оказавшиеся не такими уж и беззащитными. В космосе стало тесно от длинных дорожек скорострельного пушечного огня. Яркие точки снарядов испещряли пространство вдоль и поперек. Иногда их пересекали дымные следы ракет, стремительно догонявших свои цели. Частые вспышки разрывов делали картину неправдоподобной. Уж слишком красиво все выглядело, чтобы поверить в то, что эта красота не что иное, как самая настоящая война. Всего этого Роман не видел, сидя в наглухо закрытом челноке без единого иллюминатора. Автопилот шаттла вел его команду к выбранному кораблю жертве, уклоняясь от трасс, снарядов и ракет, так и норовивших располосовать борт или подбить сопла двигателей. Пушечные башни да и50. Огрызались огнем, отпугивая слишком близко подошедшего истребителя. Иногда им даже удавалось всадить несколько снарядов в самолеты, и те, дымя или с отбитыми плоскостями, с простреленными корпусами, уносились прочь от неповоротливых, но злобных туш. «Время касания — три минуты двадцать», — проговорил модулятор. Шаттл закладывал виражи, от которых людям становилось плохо. В животе вдруг начинало урчать, а в глазах темнело от перегрузок. «Время касания минута десять». Вдруг лейтенант почувствовал, как мелко задрожал корпус и что-то, сильно ударив, бросило шаттл в сторону, так что крепления буквально заскрепели, удерживая солдат в креслах. Но один робот все же не удержался. С диким грохотом пролетел над головами солдат и улетел в хвост. грохнувшись там, чудом не задев никого. Шаттл выровнял свой полет и, снова набрав скорость, понесся к цели. До касания 10 секунд. Внимание! Компьютер отчитал положенное время и буквально взвизнул. Касание! Раздался жуткий удар о борт корабля, да такой сильный, что в голове Романа пронеслась мысль о том, что не будь на них сейчас брони и плотного крепления, переломов было бы не избежать. Послышался свист ионных резаков и посыпались искры, как от бенгальского огня. «Приготовились!» — скомандовал лейтенант и, отцепив ремни безопасности, выхватил тяжелый аддер из крепления. Приготовились атаковать и роботы, застыв на месте, словно боевые собаки в ожидании команды «ФАС». Слепящий свет резаков погас, и специальная механическая рука осторожно отодвинула в сторону вырезанные овалы борта вражеского корабля. Оттуда лился белый свет. Вперед!